ЛЕТАЮЩИЙ ПОРОСЁНОК Глава первая, в которой встаёт солнышко. Мы знакомимся с персонажами, а поросёнок замахал ушами и полетел. Встаёт солнышко. Поросёнок выбежал на пригорок и захрюкал. Хрюкнул. Солнышко встало, и я проснулся. Солнышко проснулось, я уже встал. Я очень любопытный. Я проснулся, чтобы посмотреть на солнышко. Чик-чирик, прилетел воробей. Солнышко ещё не встало, а мы проснулись. — Как бы передразнивая, злорадно прошамкала жаба. — Солнышко встало, они проснулись. И плюхнулась обратно в болото. — Солнышко встало, солнышко, солнышко! — запел цветок и повернул к солнышку свою легкую белую голову. — Солнышко, лучше бы туча и дождь! — п р о х р и п е л дождевой червяк и уполз в землю. — Солнышко встало, хрю-хрю, утро настало, хрю-хрю, — запел поросенок. — Морточку вскинем, в воздухе синим плавают пчелы, хрю-хрю. — Загудели пчелы. А одна пчела села поросенку на нос и сказала. — и Здравствуй, поросенок. — ж ж сказал поросенок. — Здравствуй. И захлопал ушами. — Ты зачем машешь ушами? — спросила пчела. — Это не уши. Сегодня утром это мои крылышки. Сейчас я научусь ими, как следует махать и полечу. Спросила пчела: "Куда?" Сказал п о р о с е н о к "В гости". "К кому?" "К цветку", удивилась пчела. "Какому?" Сказал п о р о с е н о к "Не мешай мне". Ушки у поросенка захлопали быстрее, и вдруг он оторвался от земли. И полетел с пчелой на носу. — Хрюк, ой, да ты меня не с ё ш ь спросила пчела. — Ой, ой, поросёнок полетел! Чик-чирик! — закричал воробей. А поросёнок плавно полетел над пригорком, хлопая ушами и помахивая хвостиком. — Мы летим над землёю хрю-хрю, и пчелу над землёю несем! — пел поросёнок. — Мы летим, мы летим, мы летим, и в е с ё л ы е п е с н и поём. О, пчела, жи-жи-жи, как нам мёд собирать покажи! «Поросенок летит! Смотрите! Летит поросенок!» — закричал цветок и воздел легкие руки к солнышку. «Летит, летит! Чик-чирик! Видите? Я лечу рядом с ним!» — подхватил воробей. А поросенок сделал плавный круг над цветком и сел рядом на землю. Глава вторая. В которой пчела учит поросенка собирать нектар. Поросенок сделал плавный круг над цветком. и сел рядом на землю. — Здравствуй, поросянок, — сказал цветок. — Это кто у тебя на носу? — Это я, ж -ж -ж, пчела не узнал, — сказала пчела. — Как же, здравствуй, пчела, только я никогда не видел тебя на носу у поросенка. — Здравствуй, цветок, — сказал поросенок. — Мне так хотелось сесть тебе на плечо, но я побоялся тебя раздавить. — А ты не бойся, — сказал цветок, — попробуй. И ж -ж, поросенок взлетел. и аккуратно сел цветку на плечо. — Тебе не больно? Цветок плавно склонился к земле, а потом выпрямился. Снова склонился и выпрямился. — Нехорошо, поросенок, а тебе, как на качелях. И поросенок запел. С пчелой на носу, у цветка на плече, качаюсь, будто на качелях. Щекочет солнышко в носу, зубостый волк сидит в лесу. «А я как на качелях!» А воробей, который сидел и слушал, склонив голову рядом, взлетел, замахал крылышками и сел поросенку на темечко. «Ух!» — цветок опустился до земли. Воробей взлетел. «Ух!» — цветок распрямился. А поросенок запел. «Вот воробей на темечко мне сел, и сразу же цветок к земле присел». А воробей сидеть устал, цветок опять на н о ж к е встал, как будто на качелях. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <сосит> — Ну, поросенок, а теперь пора учиться собирать мед, — сказала пчела. — Давай, я очень любопытный. — Начинаем, — сказал поросенок. — И я посмотрю, — сказал воробей. — Никогда не видел, как поросята собирают мед. — Прежде чем собирать мед, — сказала пчела, — надо посмотреть, есть ли у цветка нектар. И поросенок заглянул в цветок. И пчела слетела с п о р о с я ч е г о пятачка и тоже заглянула в цветок. «О!» — сказал поросенок. «Сколько здесь нектара!» а сказала пчела. «Очень много!» «Дайте мне взглянуть!» — сказал воробей. «Чик-чирик! Здесь, по-моему, целое ведро!» «Неужели я сегодня так богат?» — сказал цветок. «Столько друзей и целое ведро нектара!» А тебе не жалко? — спросил поросенок. — Чего? Нектара. — Чем больше я отдавал, — сказал цветок, — тем скорее наполнялся снова. И пчелы прилетали ко мне. А теперь ко мне будут прилетать не только пчелы, но и ты, поросенок. — И я! — сказал воробей. — И ты, воробей. — Подумаешь, какой добрый! — проворчала жаба и плюхнулась в болото. — в него ц е л ы е ведро нектара, — прошипел дождевой червь. и уполз в землю. — Нектар достают так. В одной лапке у пчелы п о я в и л а с ь маленькое голубое ведерко с нарисованным на боку белым цветком, а в другой — согнутая в дугу соломинка. — Смотри, порощенок! Пчела опустила один конец соломинки в цветок, а другой взяла в рот и втянула в о з д у х Видишь? Из соломинки полился золотой нектар. — т ю р я сам! Чур я сам! — закричал порощенок. Вытащил из цветка соломинку и все сначала сделал сам. Только когда нектар побежал, подставил под струю не в е д е р к а а разинутую пасть. «Эй!» — зжужжала пчела. «Эй! ч е р и к ч и р и к закричал воробей. Но поросенок только вкусно-вкусно зачавкал. «Эй! Эй! Эй!» Пчела с воробьем стали толкать поросенка. И поросенок, еле-еле оторвавшись от нектара, подставил в е д е р к а — Как вкусно это, если б знали вы! — не отрывая глаз от струйки нектара, запел поросенок. — Как вкусно это знают только львы! Я никогда не пил вкусней еды! Я никогда не ел вкусней воды! — Причем здесь львы, поросенок? — спросила пчела. — Откуда я знаю? — сказал поросенок. — Не мешай мне смотреть. «Ну, — Но откуда у нас львы? — спросил воробей. — Ах, отстань! — пробормотал поросенок, не отрываясь от золотой с т р у й к и А ты видел льва? — спросил цветок. — Нет. Но я очень любопытный, — сказал поросенок. Глава т р е В которой поросенок с воробьем улетают в Африку. — Я очень любопытный, — повторил поросенок. Зажужжал ушами, взлетел... И закружился над цветком. Я в Африке не был, не видел я льва, Но старый м и х р ю к говорил, Что в Африке той з о л о т а я трава Гуляет по ней крокодил. И тот крокодил, старый хрюк говорил, Хоть ел восемнадцать горил. Вам скажут, друзья, любая свинья Такого нектара не пил. — п е р е с е н о к перестань жужжать и сядь на землю, — сказала пчела. — Нам же пора лететь к улью. — Я не хочу к улью, — сказал поросенок, опускаясь. — Я хочу в Африку. — А как же я? — спросил цветок. — А я? — спросил воробей. — А мы все вместе, все вместе полетим в Африку. — Мне надо в у л е й сказала пчела. — Я люблю землю. Я не могу без земли, — сказал цветок. — Тогда я п р л е ч у один, — сказал поросенок. — Я не могу не полететь. — Я такой любопытный. Мы полетим с воробьем. А когда вернемся, расскажем вам, как там в Африке. — Я полечу, — сказал воробей. — А как же я, — п о в т о р и л цветок, — мне с вами было так весело. Я никогда еще не видел летающего жужжащего поросенка. — Я тебя научила собирать, нектар, а ты улетаешь, — вздохнула пчела. А поросенок снова закружился над цветком и запел. — Я б никуда не полетел, и здесь немало дел. но я хочу взглянуть сперва одним глазком на льва. Ведь старый хрюк мне говорил, по золотой траве там едет старый крокодил верхом на старом льве. И старый-старый баобаб, что в Африке растет, скрипит ночами, как изба, и как петух поет. Да-да, он толст, как бегемот, и как ручей поет. Поросенок д о п и л песню и опустился на землю. — Тогда ты лети, поросенок. — Только обязательно расскажи, что с тобой было, когда вернешься, — сказал цветок. — л и к и сказала пчела. — Я бы обязательно полетела с тобой, если бы мне не надо было нести нектар в улей. — А я полечу с ним. Тик-чирик, мы обязательно все как следует рассмотрим и вам расскажем. — с м е н е н о к с воробьем, а? Слыхали? — прошепелявила жаба и шмякнулась в болото. Фа — Фа-ф! Со свистом прошипел дождевой червяк и уполз в землю. — Воробей, — сказал поросенок, — сейчас садись мне на спину. А когда я устану, ты дашь мне подержаться д за лапку, и я отдохну в пути. И воробей в с п а р х н у л поросенку на спину, а поросенок зажмурился, зажужжал ушами и взлетел. — До свидания, цветок, не горюй, я скоро вернусь. До свидания, пчела, мы встретимся здесь, у цветка. и вместе будем собирать нектар». р <звы> пчела взлетела и в воздухе прицепила к поясу поросенка пустое ведерко, а за пояс заткнула гнутую соломинку. «Если ты устанешь в пути, поросенок, ты сможешь опуститься на землю, найти цветок и поесть нектара». «Только выбирай цветы, похожие на меня, поросенок!» — крикнул цветок. «Ты слышишь?» «Слышу!» «Не забывай меня, поросенок!» «Я не забуду!» «Чик-чирик, мы скоро вернемся, цветок! Чик-чирик, мы скоро вернемся!» И поросенок взлетел над пригорком. Вот он сделал один круг, другой. С каждым кругом поросенок с воробьем на спинке п о д н и м а ю т с я все выше, выше, и вот они уже рядом с солнышком. «Друзья, грустить не надо зря, я в Африку лечу, я в Африку лечу, друзья, мне это по плечу». Там золотистая трава, а вечером во мгле, — пил поросенок, — я разгляжу большого льва, припавшего к земле, я крокодила разлечу, хоть он по грудь в воде. Я долечу, я долечу, не быть, друзья, беде. И поросенок с воробьем улетели. Глава четвертая, в которой цветок остается один. пора мне вздохнула пчела когда поросенок с воробьем улетели до свидания цветок не грусти ведь ты теперь необыкновенный цветок ты теперь цветок друг поросенка да сказал цветок но мне бы так не хотелось оставаться одному не грусти повторила пчела а пчела же же же запела она подражая поросенку как н а м е д собирать покажи и улетела как грустно вздохнул цветок оставшись один вот и солнышко садится когда солнышко подымается мне весело весело а когда садится совсем грустно где то теперь поросенок с в о р о б ь е м и цветок опустил вдоль усталого тела легкие руки положил голову на плечо и закрыл глаза а солнышко тем временем совсем закатилось и на темное небо взошла красная луна Из болота выскочила жаба. Из-под земли вылез дождевой червяк. Ахахахахаха. Захохотала жаба. Зловеще ответил дождевой червяк. Ахахаха. Сказала жаба. у х х е Сказал червяк. Кажется, ночь, сказала ж а б Кажется, да, сказал червяк. Кажется, наша пора настала. «Кажется, да!» — сказал червяк. «Здравствуй, червяк!» «Здравствуй, жаба!» — сказал червяк. «Как ты провел день?» «А ты?» ы <смех> В болоте!» е <смех> В грязи!» «Хорошо в болоте жить, с дождевым червем ружить!» Задумчиво проквакала жаба. «Хорошо в грязи лежать!» «Душу жабу обожать!» — ответил червяк. «Я могу веселиться и петь, ква-ква-ква!» — -ква, запела жаба. «И на звездное небо глядеть, ква-ква-ква! Я могу до к л ю ч е й звезды, ква-ква-ква! Нюхать ж а д н ы й н а з д р ю ю цветы, ква-ква-ква! Я могу, я могу, я могу, ква-ква-ква! Слушать шорох змеи на лугу, ква-ква-ква!» и г л я д е й там, где меркнет трава, ква-ква-ква, как мышей догоняет с я в а ква-ква-ква. Жаба смолкла. — Я червяк, я червяк, я сплешу вам краковяк. И дождевой червь запрыгал. — Ах, червяк, ах, червяк, что за прельщ краковяк? — сказала жаба и снова запела. — Я могу д а колючей звезды нюхать жадной, назрю ее цветы, ква-ква-ква. — Но послушай, ничтожный цветок, мне не нравится твой стебелек, ква-ква-ква. — Почему? — Цветок поднял голову и открыл глаза. — Потому что стебелек тонок, а голова велика. — Нет, у меня хороший стебелек, он упругий. Сегодня утром на нем, как на качелях, качался поросенок. — Вот потому-то ты мне не нравишься, мне, Гекс. — И мне, — сказал червяк. — Но меня любят п о р о с ё н о к пчела, воробей. — Вот пусть они тебя и любят. — А ты нам не нравишься. <си> <си> — Хихикнул червяк. — Но! — Никаких но! Я могу, я могу, ква-ква-ква! — -ква. Ты, червяк, тащи грязи, а я б о л о т н ы й тины, и мы этот белый цветок сделаем черным. — Я не хочу! Поросенок, пчела, я не хочу! Воробей, где вы? А жаба снова запела. — Над болотом туманы люблю, только белых цветов не терплю. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. — -ква -ква -ква -ква -ква. <связь> <связь> Мерзко рассмеялся червяк. И они отправились за грязью и болотной тиной. Глава п я т а в которой поросенок и воробей летят через океан, и Чик спрашивает, а где же она, Африка, если ее не видно? А в это время над морями, над лесами, над крутыми горами летит п о р о с ё н о к с воробьем на спине. Свистит ветер, поросенок поет. Мы в Африку, мы в Африку, мы в Африку летим, Уже на море с и н и е одним глазком глядим, Внизу волна качается, седая голова, А море не кончается, как песенки слава. Мы в Африку, мы в Африку... Эй, поросенок, смотри, море кончается! Давно пора. А то у меня уши л с т а л и слов в песенке больше нет. — Идем на посадку! Свистит ветер. <свистит> — Идем. И в следующее мгновение наши друзья в желтой прижелтой Африке. — Я поросенок и в ночи, и среди б е л о г о дня. Нет поросенка в наши дни, отважнее меня. Спел поросенок и огляделся по сторонам. — Чик, — сказал он. — Что, Чик? Воробей спрыгнул на землю. — Я тебя буду звать Чик. — Ладно. Меня так мама звала. — А меня — Хрюк. И дедушку моего зовут Хрюк. Он самый старый и мудрый Хрюк на земле. — И моего дедушку зовут Чик, — сказал Воробей. — А п р о д е д у ш к у Чик-Чирик. — А п р о п р а д е д у ш к у Чик-Чиу-Чирик. — А бабушку... — Послушай, — сказал поросенок, — у меня нет бабушки. А ты меня зови. — Хрюк, видишь Африку? — Нет, — сказал в р о б е й Мы же в ней стоим. — Все равно не вижу. Мы стоим, а кругом ничего нет. — Но меня ты видишь. — Тебя вижу. — Но тебя я и дома видел. Ты есть, а ф р и к и не видно. — Значит, по-двоему Африки нет. — А где же она, если я ее не вижу? — Вот ты, вот я, а вот Африка. Поросенок топнул ногой. — Тебя вижу. И я есть, а Африки нет. — Тогда и меня нет, — сказал поросенок. — Нет, и есть, а вот Африки нет. — Тогда и тебя нет. — Как же, — сказал Чик, — а с кем ты разговариваешь? — Сам с собой. — Тебя нет, Африки нет, а я сам с собой говорю. И поросенок запел. — Я сам с собой говорю, хрю-хрю-хрю-хрю. Нет Африки, нет воробья, есть только я и я. — Не я и я, а я и ты, — сказал воробей. — Нет, я и я. — А как же я и я, если я слышу, как ты поешь? — А как же нет Африки, если мы, — поросенок подпрыгнул и сел, — в ней сидим? — А где лев? Где крокодил? Где бегемот? Где все вместе, которые называются Африка? — Подумаешь, — сказал поросенок. — Сейчас пойдем и поищем. И запел. — Я поросенок весельчак, со мной не пропадешь. Я повторю и так, и сяк, со мной не пропадешь. И тут где-то совсем рядом зарычал лев. Глава ш е с т а В которой выясняется, есть ли кисточка. А потом лев приглашает хрюка отобедать летающим поросенком по-африкански. Совсем рядом зарычал лев. — Кто это? — испугался Чик. — Есть ли с кисточкой на хвосте лев? <свист> — Снова зарычал лев. — Фу, я боюсь. Давай улетим, хрюк. — Нет. Сначала надо выяснить, есть ли кисточка. — А если есть? — Значит, это настоящий лев, и ты в Африке. — А ты? — Я давно уже в Африке, Чик. Как только приземлились, я сразу попал в Африку. — А я? — Ах, Чик! — лев снова зарычал. Чик — Чик-чик-чик! — Чик-чик! Защебетал воробей и в с п а р х н у л на спину поросенка, который, крадучись, стал пробираться в сторону рыкающего льва. — А если нет? — сидя на спине поросенка, шепотом спросил Чик. — Чего? — Кисточки. — Значит, это не лев, и ты не в Африке. Тебе нечего бояться. — А кто ж тогда рычит? — Если с кисточкой лев, а если без кисточки? И тут перед самым носом поросенка выскочил лев и замахал хвостом. — С кисточкой! — крикнул поросенок и взлетел в небо. — С кисточкой, с кисточкой! Чик-чарик! Мы в Африке! — заверещал воробей и захлопал крыльями на спине у поросенка. о лев еще страшнее зарычал и рыкающим басом сказал. — Никогда не видел, чтобы поросята летали. Не согласитесь ли вы сегодня отобедать со м н о й О! — — А что на обед? — спросил Хрюк. — Летающий поросенок по-африкански. — Как же я могу отобедать сам собой? — удивился Хрюк, хлопая ушами. — А очень просто, — сказал Лев, важно усаживаясь на песок. — Вы будете принимать участие в обеде в качестве блюда. — Разве я похож на тарелку? — обиделся поросенок. — Чик, теперь ты видишь, как интересно в Африке. — Он хочет тебя съесть, к р ю к разве ты не видишь? — Нет, что ты. Он хочет меня пригласить в виде блюда. А тебя... А эту неизвестную серую птицу я бы пригласил на десерт. — Как? — спросил Чик. — На десерт. Какая неумная птица. Долго вы еще будете летать? — Мы можем летать до ночи, — сказал поросенок. А можем улететь совсем. — А чем я буду обедать? — Летающим поросенком по-африкански. — Но если вы улетите, улетит и летающий поросенок. — Тогда вы пообедаете без блюда, прямо на песке и без десерта, — сказал Чик. — Это как же так, — обиделся Лев. — Я вас приглашаю к обеду. «А вы хотите, чтобы я обедал без блюда, чистым песком?» «И без десерта», — сказал Чик. «Если нет блюда, можно без салфетки». «Неумная птица», — з з р ы ч а л Лев. «Десерт — это не салфетка. Это то, что едят перед тем, как вытереть усы салфеткой». «Я же тебе говорил, он хочет нас съесть, корюк», — сказал Воробей. «Ты видишь?» Как все удивительно в Африке, Чик. Он хочет нас съесть, и нас же приглашает к обеду. Волки этого не умеют. — Что волки? — Фу, — м сказал лев. — Волк-хищник, а я царь зверей, и приглашаю вас на царский обед. з а п р е к р а т и т у же в о наконец, летать. Присядьте, и мы обо всем поговорим. — О чем? — спросил поросенок, усаживаясь на приличном расстоянии от льва. — О разном. А почему вы так далеко сели? — С нашей стороны было бы непочтительно садиться к царю зверей ближе, — сказал поросенок. — Не смущайтесь. Я люблю поросят как собственных детей, — сказал лев. — Не беспокойтесь, — вежливо сказал чик. — Отсюда нам лучше видно. Отсюда вас можно верить. — — От головы до кончика хвоста. На вас так красиво падает солнце. — Вы тоже очень изящно освещены, — сказал Лев. — Я бы о б д а л полцарства, если бы можно было видеть вас каждый день в это же время. Сейчас как раз время б е д а Могли в научились летать? — Чик-чирик, мы? — Нет. — п о р о с е е н о к — У себя на родине, — сказал Хрюк. — Однажды я замахал ушами и полетел. — А кто вас учил? — Пчела. Пчела научила меня собирать мед, а летать я выучился сам. Замахал ушами и полетел. — Да-да, м -да — -да сказал Лев. Ну, — Позвольте я взгляну поближе на ваши прекрасные уши. — Эти необыкновенные, нежные, поросячьи розовые уши. — А вы потом позволите мне потрогать кончик вашего хвоста? — спросил поросенок. — Что ты, Хрюк? Он же тебя съест. — Конечно. Потом вы можете трогать мой хвост всю жизнь. — И чик? — Какой м чик? А, птицу? — Да хоть сейчас. Мой хвост в полном мое распоряжение. — ч е к тихо сказал поросенок, — незаметно. Сними с меня ведерко, а когда я отвлеку льва, привяжешь его к о н ч и к у хвоста к и с т о ч к е Понял? Чик-чирик, понял? А вслух поросенок сказал. — Лев, вы царь зверей, и я ни в чем не могу вам отказать. Только сначала, если вам нетрудно. — Отгадайте одну загадку. — С н а в о л ь с т в сказал лев и чуть пододвинулся. А хрюк, будто вспоминая загадку, поднял глаза к африканскому небу, а сам тихо сказал. — Чик, п е р е в е д е р к а и подальше, подальше облетай льва. Сядешь за его спиной, а уж тогда... Чик-чирик! И воробей улетел с ведерком в клюве. — Вот, я вспомнил, — громко сказал поросенок. — Иголок много, а шить не умеет. «Кто же это?» — спросил лев. «Я не знаю. Это загадка». «Кто, Кто же это может быть?» — задумался лев. «Наверное, бегемот». «Бегемот. Угадал?» «А почему бегемот?» ну — Бегемот сможет найти целый чемодан с иголками, — важно сказал Лев. — А шить все равно не умеют. Это уж я точно знаю. Нет, — Нет-нет, это не бегемот. — Крокодил. Угадал? — Нет. — Обезьяна. — где она возьмет иголки? — В чемодане. — А чемодан? — Действительно. Тогда это... В это время чик облетел льва, уселся за его спиной и привязал к кончику хвоста в е д е р к а Слон! — выпылил лев. — И не слон. — Зебра! — И не зебра. — Иголок много ошить не умеет, — хохоча повторил загадку поросенок. — Тогда, тогда, тогда я тебя с х е м зарычал лев и кинулся на хрюка. — Съешь, съешь, коль поймаешь, не поймаешь, так не съешь. Запел поросенок, улетая в небо. «Съешь, съешь, коль поймаешь!» Подхватил Чик, догоняя поросенка и усаживаясь ему на спину. А лев с привязанным к хвосту ведром заметался по песку, подпрыгивая, переворачиваясь в воздухе, как обычная кошка, которой мальчишки привязывают к хвосту пустую консервную банку. Наконец, сорвав с хвоста ведерко, лев убежал, а поросенок с Чиком опустились на землю и запели. «Я поросенок и в ночи, и с р е д е бела дня нет поросенка в наши дни, отважнее меня, н а х о д ч и в е й меня и веселее меня!» — спел поросенок. «Отважней нет нищи, в ночи, среди бела дня лишь поросенок, в наши дни отважнее меня!» — спел воробей. И они заплясали и запрыгали, запрыгали и заплясали, и прыгали до тех пор, пока совсем не выбились из сил и не плюхнулись в изнеможении. — Подать сюда крокодила! — крикнул поросенок. — Без крокодила это еще пол Африки. Нам нужен крокодил. Глава с е д ь В которой появляется крокодил. — Я здесь! — сказал крокодил и р а з ъ н у л страшную пасть в двух метрах от поросенка. — Я здесь! Кто? «Звал меня?» «Я!» — взвизгнул поросенок, вскакивая, чтобы вовремя улизнуть. «Мы!» — отпрыгнул в сторону Чик. «Давно я не пробовал поросятинки!» — сказал крокодил и захохотал, перевернувшись вверх лапами. «Это же надо!» «Сам поросенок з а л е т меня на обед, а такого еще не было!» И он снова лег на брюхо и растопырил пасть. «А нас только что приглашал к обеду лев», — сказал поросенок. «И мы славно отобедали», — вставил Чик. к к о о же вы ели на первое?» е л ь в а по-африкански», — сказал поросенок. «А на второе?» л в а по-африкански, — сказал Чик. — А на десерт? — На десерт была кисточка, — сказал Хрюк. — Это очень вкусно, особенно кисточка. — Чья же это была кисточка? — Льва, — сказал Воробей. — х м м застонал крокодил. — Не говорите мне о кисточке. Я, когда обедаю львом... Всегда оставляю себе на десерт кисточку. Льва я обычно приглашаю к обеду так. Видишь, Крюк, они все друг друга приглашают к обеду. Я лежу у самого берега, и только глаза мои торчат из воды. И з а в у Лев, Лев, а Лев идет пить воду. И тогда я его... — И закусываю кисточкой хвоста. — Необыкновенно, — сказал поросенок. — А мы поступили иначе. — и н р е с н Я сидел вот здесь, а лев пришел вон оттуда, — сказал поросенок. И когда он подошел поближе, я взлетел, в с к о ч и л ему на спину и ездил на нем до тех пор, пока он не свалился с ног от усталости. Тогда мы его съели и закусили кисточкой и хвоста. — На десерт, — сказал Чик. — т с А ты умеешь л е т а т спросил крокодил. — Еще бы! — крикнул поросенок. Взлетел и, страшно жужжа ушами, сел на спину крокодилу. — х м задохнулся от ужаса крокодил. Заметался по песку туда-сюда-обратно, и под улюлюканье и свист поросенка, который только в последний момент успел соскочить с крокодильей спины, умчался к своей воде. а поросенок с Чиком закувыркались, запрыгали, заплясали. — Я поросенок-весельчак, — пел поросенок, — сазанчиком в воде. Я кувыркаюсь, так и сяк не пропаду нигде. А ты, мой Чик, мой воробей, со мной не пропадешь. Среди ветвей, среди сетей сазанчиком нырнешь. — Сазанчиком нырну, — подхватил Чик. И нам не страшен львиный гнев. И крокодил пустяк, усталый, п р и с т а р е л ы й лев. к висельчакам добряк, и престарелый крокодил полено у воды. По крокодилу я ходил, и не было беды. — По крокодилу ты ходил, и не было беды! — подтвердил Чик. Глава восьмая, к о т о р о й вспоминают об оставленном цветке. — По крокодилу ты ходил, и не было беды! — спел Чик и вдруг погрустнел. — Почему ты думаешь, что они старые? глядя на заходящее солнце, спросил воробей. — Кто? — Лев с крокодилом. — А кисточка? — Кисточка-то у льва старенькая, — сказал поросенок. — А у крокодила глаза коричневые. — Ну и что? — У молодого крокодила, — говорил старый хрюк, — глаза должны быть светло-зеленые. — А у молодого льва? — Молодая кисточка. Хрюк с воробьем не думали, о чем говорят. Они видели огромный африканский закат, и мысли их были далеко-далеко. — Вот твоё ведёрко, Хрюк, мы так и не собрали с тобой нектара. Хрюк машинально прицепил к поясу ведёрка и глядел, глядел, глядел и о чём-то думал. — Нигде нет ни одного цветка, похожего на наш, — сказал он. — Нигде. — И пчёл не слышно. — Неужели мы с тобой будем ночевать в Африке, Чик? — Но скоро ночь. о вот н за ночь мы долетим до дома. — А ты не боишься в темноте? — Я ничего не боюсь, Чик. — С тобой я ничего не боюсь, Хрюк. — Летим. И Чик вспорхнул на спину поросенка. Поросенок хлопая ушами взлетел. Быстро стемело, поэтому мы не видели, как поросенок с Чиком летели над морем, но мы слышали их песню. Домой, домой, из Африки, из Африки летим. Уже на море с и н и е одним глазком глядим. Внизу волна качается, седая голова, А море не кончается, как песенки слова. Домой, домой из Африки! Поросенок летел к родному дому так быстро, Что только свистел ветер. <звык> Глава д е в я т а В которой поросенок и воробей возвращаются в свое утро К своему солнышку но не могут найти свою пчелу, свой цветок. Поросёнок летел к родному дому так быстро, что только свистел ветер. И когда поднялось солнышко, они уже были дома. Вот наш пригорок, Чик, вот наше утро, наше солнышко. А где наш цветок? Не вижу, Хрюк. Там стоит один, он чёрный, а наш был белый. А где наша пчела? Сейчас полетит. Загудели пчёлы. — Солнышко встало хрю-хрю, Утро настало хрю-хрю, — запел поросенок. Мордочку вскинем, в воздухе синим Плавают челы хрю-хрю. — А где наша пчела, н Чик? — Вот э т о т Может, это наша пчела? Вы не будьте так добры. А где наша пчела? — Это какая еще ваша пчела? — Так, что научила поросенка собирать мед. — А, пропала. — Как? — вскрикнул Чик. — Очень просто. Мы, пчелы, далеко летаем, часто пропадаем. — А цветок? Что с т а л о с нашим цветком? — спросил поросенок. — Так вон он стоит. — Нет, это т цветок черный. А наш был белый-белый. — Он и был белый-белый, — сказала незнакомая пчела. — А жаба с дождевым червем сделали его черным. — Как? — вскрикнул Чик. Два дня старались. Жаба болотную тину таскала, а червь грязь из-под земли. и т ы видела?» — крикнул поросенок. «Да». а и не спасла?» «Мне некогда. Я на работе». «Как же ты не спасла, цветок?» — возмутился поросенок. «А вы сами-то где были? Он все звал вас. Поросенок, воробей». «Мы были в Африке», — сказал Чик. «Где?» «В Африке. Страна такая есть». «А-а». — Ну, мне пора, извините, — сказала незнакомая пчела, и улетела. А поросенок с воробьем подошли к цветку. — Цветок, — сказал поросенок, — скажи хоть одно слово. Цветок не ответил. — Цветок, — позвал Чик. — не зачем мы отсюда улетели, Чик? Помнишь, какое было утро? Помнишь, как цветок качал нас с тобой у себя на плече и говорил мне очень хорошо, поросенок, а тебе? А теперь он стоит чёрный, высохший, и не говорит ни слова. — Что ж теперь делать, крюк? — спросил воробей. — Как что делать? Отомстить жабе и червяку. — Ну как мы их поймаем? Червяк п о землёй, жаба в болоте. — Мы победили крокодила и перехитрили льва, — сказал поросёнок. — А уж этих-то... — Ну как? — Увидишь. — Идём. Сияло солнце, пели птицы, порхали бабочки. И в этом сиянии хмурый поросенок спускался с холма. За ним прыгал взъерошенный воробей. Глава д е с я т а В которой поросенок становится цветком. Как только поросенок с чиком ушли, цветок чуть шевельнул по черневшим л и с т и к о м и, совсем не слышно, будто прошелестел ветерок, вздохнул. «Как жаль, что я не могу говорить». Как жаль, что я не могу сказать ни одного слова своим друзьям. Если б я мог говорить, я бы сказал им, У жабы с червем под землей, ц е л ы е озеро чистой, причистой волшебной воды. Если б поросенку с воробьем удалось достать хоть чуть-чуть... И д у т на пригорке снова появились поросенок и Чик. Поросенок нес знакомое нам ведерко, полное краски и большую кисть. Ну вот, Чик. «Теперь ты побелишь мне голову», — сказал поросенок. — Что? — Покрасишь голову белой краской. — Зачем? — Не спрашивай, чек, делай то, что я тебе говорю. И воробей, окуная кисть в ведро, стал красить голову поросенку. — Как будто яблонька весной белая, как с ы р ж е ш к а под сосной спелая, и легонькая, как трава, угрюка будет голова, — работая пел воробей. — Ну как, теперь я похож на цветок. Склонив белую голову на плечо, спросил поросенок. — Не очень, — сказал Чик. — А ты отойди подальше. Ну как? — Из тебя вышел очень толстый цветок, крюк. — А е ч л и я встану на одну ножку? И поросенок встал на одну ножку, поджав другую, как аист. — Ты очень симпатичный розовый поросенок с белой головой, — сказал воробей. — А можно сказать, что я очень симпатичный белоголовый цветок на розовом стебельке? — Пошевели, пожалуйста, листиком. — Вот. Поросенок поднял и опустил переднюю ножку. — А другим? — Вот. Поросенок помахал другой ножкой. — По-моему, в самый раз хрюк. А что теперь? — Теперь я постою, посохну. А ты иди сплети крепкую сеть. А как сплетешь, спрячься за бугром. А когда надо, будет. — Понял. ч и ч е р и к И воробей исчез. А поросенок, поворачиваясь на одной ножке, чтоб скорее высохнуть, запел. Я поросенок и в ночи, и среди б е л о г о дня. Нет п о р о щ е н к а в наши дни, отважнее меня, Находчивее меня и п р е д а н н е меня. И через паузу, подражая ромашкам и василькам, затянул. Я цветок, я цветок, пусть ко мне прилетит мотылек. Он спел несколько раз про то, как ждет мотылька, Прежде чем стало заходить солнце, зажглись ранние звезды, стемнело. Поросенок, грустный цветок с белой головой, один остался светиться в сумерках. За пригорком показалась голова воробья. — Ты хорошо сплел сеть, Чик? — шепотом спросил поросенок. — Я плел ее все время, пока ты сох. — Меня хорошо видно. — Очень тише. — Сейчас взойдет луна. И на темном небе взошла красная луна. Глава 11. На т е м н о м небе, который в с х о д и т красная луна. На т е м н о м небе взошла красная луна. Из болота выскочила жаба. Из-под земли вылез дождевой червяк. Захохотала жаба. з л о в е щ е ответил дождевой червяк. Сказала жаба. Сказал червяк. — Кажется, ночь. — Сказала жаба. — Кажется, да. — Сказал червяк. — Кажется, наша пора настала. — Слышишь, Чик? — шепотом спросил поросенок. — Слышу. — Зашелся червяк. И вдруг вскрикнул. — Жаба! — Что? — Видишь? Hmm. — Что? — Я цветок, я цветок. — Пусть ко мне прилетит мотлёк! — снова запел поросёнок. — Что это? — прохрипела жаба. — Как что? Белый цветок вырос? Где? <рискотина> — захохотала жаба. И после каждой строки, зловеще приквакивая и приближаясь к цветку, поросёнку запела. — Я могу веселиться и н е т и на з в ё з д н ы е небо о глядеть! Я могу до колючей звезды нюхать ж а д н ы й ноздрёю цветы. Я могу, я могу, я могу слушать шорох змеи на лугу. Но послушай, ничтожный цветок, мне не нравится твой стебелёк». «Почему?» — спросил поросёнок. «Потому что и стебелёк толст, а голова мала». «А у тебя вообще стебелька нет». А у него головы, и порощёнок ткнул листиком в червяка. «Червяк, по-моему, нас о с к о р м и л и прохрипела жаба. «По-моему, да. Будем принимать решение?» «Будем». И они зашептались возле чёрной лужи, из которой глядела на порощёнка красная луна. «Решено?» «Решено». и жабы с червем бросились на порощенка, но он успел взлететь. А жабы с червяком столкнулись в упор, поглядели друг на друга и... — По-моему, это не цветок червяк, — сказала жаба. — По-моему, да. — По-моему, это порощенок. — По-моему, да. — А почему у него голова белая? — Выгорела. — Где? — В Африке. — А где воробей? — Погиб. — А где пчела? — п о п а л а «А почему он стал цветком?» «От горя!» а -а -а. «Правильный червяк! Теперь мы его поймаем!» м Как?» — шепотом спросил червяк. «Видишь в е д е р к а зашептала жаба. «Ну, хватай его! Ползи, неси нашей ч и с т о й п р и ч и с т о й Ты знаешь, из-под земли!» «И...» — неслышно спросил червяк. «Плеснем на цветок!» — еще тише сказала жаба. и оживет, а потом этот, — зашептала жаба в самое ухо червяку и указала своей отвратительной лапой на поросенка, который, мягко помахивая ушами, застыл в воздухе. — Сядет н е плечо этому, — жаба ткнула в цветок, — а мы, <связь> мчусь, и червяк, прихватив ведерко, исчез под землей. глава двенадцать в которой оживает цветок возвращается пчела и все все теперь уже навсегда вместе червяк прихватив ведро исчез под землей а жаба села возле цвета к сложив на пузе страшные лапы никогда еще не ловила поросят на цветок тихонечко так зловеще захохотала жаба а поросёнок незаметно для жабы сделал круг над б у г р о м и тихонько, чтобы Чику не было страшно, спел. — и пара росенок висичак, с азанчиком в воде, я кувыркаюсь так и сяк, не пропаду нигде. Перевернулся в воздухе и застыл на прежнем месте. — Не пропадем нигде! На секунду, высунувшись из-за бугра, пискнул Чик. — Вот! — отдуваясь, появился с полным ведром червяк. — А теперь плесни на цветок! — приказала жаба. так и Цветок прямо у нас на глазах ужил. Из черного превратился в белый-белый и поднял голову. — Цветок! Здравствуй, Цветок! — крикнул Поросенок и сел Цветку на плечо. — Поросенок! Здравствуй, Поросенок! — вскрикнул Цветок. — А-а-а! И жабы с червем бросились и схватили Поросенка. — Цветок, мы т е б е р снова забросаем грязью! <связь> — завизжал Червяк. «А поросёнка в б о л о захохотала жаба. «Чик!» — только и успел вскрикнуть поросёнок. И чик выскочил из-за пригорка с сетью и накинул её на жабу с червяком. ж а б а с червём, отвратительно извиваясь, стали биться в сети, но только ещё сильнее запутались. «Чик!» — сказал поросёнок. «Берись за тот конец, а я за этот. Отнесём и повесим их на самой высокой сосне». А когда взойдет солнышко, а когда взойдет солнышко, н е будут болтаться в сетке на самой верхушке сосны, и уже никому-никому не причинят вреда. И Чик с поросенком улетели, унося в сетке жабу и червяка. А с другой стороны розовеет небо. Под з н а к о м о я нам с самого начала мелодию песенки поросенка п о д н и м а е т с я солнышко, и цветок вскидывает ему навстречу свои легкие руки. — Это я, — говорит цветок. — Это я, — говорит, садясь ему на плечо поросенок. — Это мы, — говорит Чик. А солнышко подобается все выше и выше, и все шире и шире звучит солнечная, радостная, необыкновенная музыка. — -л, -л, Л------ гудят пчелы. — Это я, — говорит наша пчела. — Теперь уже навсегда это все мы вместе, — говорит поросенок. — Солнышко встало хрю-хрю, у т р о настало хрю-хрю. Мордочку вскинем, в воздухе синим Плавают пчелы хрю-хрюк.